Филипп и Олимпиада Ребенка вынесла на руках кормилица, женщина из знатной македонской семьи, Ланика. Филипп, еще не умывшийся с дороги, пропахший железом брони и конским потом, приподнял легкое, расшитое золотом покрывало. Младенец крепкий и весь розовый спал, но, когда свет упал ему на лицо, открыл глаза. Филипп широко улыбнулся. В груди стало тепло от нежности. Светлоглазый мальчик глядел на него, его сын, его, Александр. Такой же светлоглазый, как отец, Элин из Аргоса. И нисколько не похожий на родню его матери, мрачных людей, суровой страны Эпира. Олимпиада жена Филиппа ждала мужа в дальних покоях Геникея. Еще больная, она лежала в постели на высоко взбитых подушках. Она сделала все, чтобы казаться красивой. Нарумянилась, насурмила брови, мелкими локонами завела волосы. Положив сверх одеяла руки, отягощенные золотыми браслетами, она лежала неподвижно, прислушиваясь к голосам, к шагам, к движению в доме. За стеной приглушенно постукивали ткацкие станки, шелестели негромкие разговоры. Это рабыни болтают за работой, знают, что Олимпиада не войдет к ним сейчас. Со двора Геникея доносился детский смех. Это ее маленькая дочь Клеопатра играет с подругами. Качается на качелях или плещется в теплые согретой солнцем в воде бассейна. Там же с ними еще одна царская дочь, дочь Филиппа и флейтистки Лирики. Одну из этих презренных женщин, которые приходят на пиры развлекать гостей. Кенанна. Дика, угрюма, глаза, как горящие угли из-под черных бровей. Но воля Филиппа непреклонна. Кенана, его дочь, должна воспитываться вместе с детьми Олимпиады. Олимпиада может только одно – не знать ее, не видеть, не замечать. Веселые крики, и смех детей, и шум в ткацкой – все это раздражало. Ланика вышла с ребенком навстречу к Филиппу. Олимпиаде надо было услышать, как встретит ее Филипп. Наконец ее чуткое ухо уловило знакомый чуть охрипший голос царя. В черных глазах Олимпиады загорелись огни, будто факелы праздненства. Она любила Филиппа. С первой же их встречи любила и тогда, когда он был нежен к ней. И теперь, когда в непонятном охлаждении он отстранился от нее. Или в походе. Или пирует со своими полководцами и этерами. Или принимает гостей каких-нибудь илинских ученых, актеров, поэтов. Филипп всегда занят, у него множество дел, и на все у него находится время, только нет времени заглянуть к ней, в ее нарядный и такой печальный Гинекей. И все-таки Олимпиада ждала его. Может быть, нынче, когда родился сын, ледяное сердце Филиппа согреется и растает. Но минуты протекали и в генике, и по-прежнему стояла напряженная тишина. Не придет даже теперь навестить ее Не придет и сегодня? Нет, этого не может быть, этого не может быть. Только не надо терять терпение. Как могло случиться, что она, прекрасная, гордая Олимпиада, лежит здесь одна, больная, беспомощная Филипп, будто и забыл, что она есть на свете. Гесатес! Гиес, атес Гес! Гесатес, атес Гес. «Слава тебе, владыка, слава тебе!» Иступленные женские голоса, самозабвенно славящие богов среди черной хмельной ночи. Олимпиада ясно слышит их сейчас, память неотвратимо уносит ее в прошлое, в нее не юности. Она была тогда совсем девочкой, когда встретила Филиппа на празднествах в честь богов плодородия кабиров. Элины смеялись над этими сумрачными пузатыми кабирами, Но фракийцы чтили их. Олимпиада юная племянница ипирского царя Арибы страстно любила колдовские ночи таинственных мистерий. На острове Самофракии, где справлялись эти варварские торжества, она вместе с фракийскими девушками и женщинами неистово размахивала факелом, бегала по горам и долинам. Под дикий вой тимпанов под звон Кимвалов и жесткий шум трещоток она выкрикивала «Славу богам! Славу! Сабазию! Богу!» Передавшему им таинство Диониса. Гес, Атэс! Атэс! гес. Во время торжественных шествий она носила священную корзину и теркс, жезл, украшенный плющом. Под листьями плюща Олимпиаде показалось, что она и сейчас чувствует его горький терпкий запах, В ее корзине таились ручные змеи, горланы. Часто они выползали из корзины и опивали тирс. И тогда Олимпиада в диком восторге пугала ими мужчин, которые приходили смотреть на священные шествия женщин. В одну из таких черных жарких ночей религиозного иступления она встретила Филиппа, который тоже явился на празднество кабиров. Красный свет факела внезапно озарил его юное светлоглазое лицо под густой зеленью праздничного венка. Олимпиада бросилась было к нему со своей страшной змеей. Гес yes, Атес! Но Филипп не заслонился, не убежал, он улыбнулся, и Олимпиада, сразу смутившись, беспомощно опустила тирс. Счастливое видение счастливых лет. Олимпиада лежала в своем одиноком покое и ждала, ждала, прислушиваясь, не загремят ли по звонким каменным плитам портик и шаги ее веселого и грозного мужа в купальне зашумела вода это слуги готовят ванну царю значит он придет когда смоет с себя похудную пыль и грязь терпение терпение Филипп тогда тоже не смог отказаться от нее не смог поклялся что возьмет ее к себе в Македонию а пока после окончания празднеств ей надо было вернуться домой Нагромождение суровых серых скал, сумрачного Эпира, глубокие узкие долины, в которых рано угасает день, потому что горы заслоняют солнце. На вершинах почти всегда снег, в горах часто грохочет гром и блещут синие молнии. Бешеные ледяные ветры завывают в диких горных ущельях. Эпир и ее печальная родина. Как тосковала юная Олимпиада, вернувшись из Самафракии, будто проснулась после счастливой ночи, полной прекрасных сновидений. Ни отца, ни матери не было у нее. Кому рассказать о своем счастье, с кем разделить свою тоску? Ее дядя и опекун Ариба заботился только об одном – выгодно выдать ее замуж. Олимпиада подолгу сидела на склоне горы, откуда видна была большая дорога, идущая от Эгейского моря через их страну к Адриатике, идущая оттуда, где лежит волшебная земля Македонии. Шли путники, ведя на поводу навьюченных лошадей, шли богомольцы к Зевса Додонского принести жертву и попросить совета. Олимпиада была там, видела эти святилища. окруженные столетними дубами. Додонская долина так мрачна, а жрецы так суровы. Что радостного может предсказать этот Аракул? Прошло не слишком много времени, а Олимпиаде казалось, что прошло полжизни. Ну вот, наконец, к царскому дому в Эпире приехали послы из Македонии просить ее в жены македонскому царю. Ариба отказал. Филипп еще слишком молод, еще только-только вступил на царство. Пусть повзрослеет и в жизни. А Олимпиаде объявил, что не только молод, но и беден. А его Македония – маленькая слабая страна, и Ариба не видит никакого расчета отдавать туда племянницу. Олимпиада чуть не умерла от горя. И умерла бы, не смогла бы вынести этого. Но Филипп был не из тех, кто спокойно принимает отказ. Как он добился согласия Арибы, Олимпиада точно не знала как. Теперь-то она знает, кто, кто в силах противиться, если Филипп захочет очаровать человека. Чего он не пообещает. Он может пообещать все, и даже то, что не в его возможностях выполнить. И даже то, что и не собирается выполнять. Как весело, как красиво праздновали их свадьбу. «Высшую кровлю поднимите, о Гименей!» «Выше-выше плотники, о гиминей. Как арес жених идет, о гиминей. Выше он всех самых рослых, о гиминей. Она под густым покрывалом сидела в роскошной колеснице рядом с Филиппом, почти не дыша от счастья. Целое шествие сопровождало их, когда Филипп вез ее из Эпира в свою Пеллу. Олимпиады сейчас слышит веселые, звенящие голоса флейт и свадебные песни. Все внезапно умолкло. В покое вошла кормилица с ребенком на руках. Олимпиада подняла ресницы. Праздничные огни в ее глазах погасли. Она поняла. Филипп не придет. Филипп старательно мылся в купальне, в ванне из обожженной глины. Горячая вода смывала все, и пот, и усталость, и кровь погибших под его мечом врагов, и его собственную кровь. Вода бурно плескалась из ванны на каменный пол и сбегала ручейком по желобу в подземную трубу, куда уходила вода со всех дворов обширного царского дома. Чистая одежда обняла царя свежести и прохладой. Филипп вышел из купальни. Усталости как не бывало. Переступив порог, он с наслаждением вздохнул текущий с гор запах леса, запах цветущей липы и разогретой солнцем смолистой сосны. Справа, за колоннами портика, наполненного прямыми лучами солнца, виднелся Прадамус. Вход в самый дальний уединенный покой дворца. гиникей Это комната его жены, дочерей и служанок. Там сейчас его светлоглазый сын. Захотелось еще раз взглянуть на него, потрогать его, увидеть его улыбку. Надо пойти. К тому же Олимпиада... Давно ждет его, он это знает. Да, он сейчас пойдет к ней, ведь она его жена, мать его сына. Филипп решительно направился в Геникей. Но вошел в Продомос, и шаг его замедлился, застыл. Это не приснилось ему, нет. Это видели его глаза, его собственные глаза. Он зашел как-то утром к своей жене, открыл дверь. Олимпиада спала, рядом с ней на ее широкой постели лежала большая змея. Филипп тогда тихо затворил покой и ушел. С тех пор он никак не мог подавить в себе отвращение к жене. Он был убежден, что ее жена его колдунья. Вот и сейчас он остановился, борясь с этим отвратительным воспоминанием. «Нет!» – наконец прошептал он. «Клянусь Зевсом, я не могу ее видеть!» Он повернулся и крупным твердым шагом ушел на свою мужскую половину в Мегарон. Здесь, в большом зале, уже дымился очаг, подымая копоть к самому потолку. Пахло жареной бараниной, что-то подгорало. Слуги торопливо готовили обед. Филипп одобрительно окинул сверкнувшим взглядом накрытые столы, горы зелени и фруктов, чеканные чаши и кратеры полные вина. Его друзья, этеры, полководцы скоро соберутся сюда. Филипп не любил сидеть за столом в одиночестве. Он будет пировать и веселиться весь день и всю ночь. Столько дней и столько ночей, сколько захочет его душа. А пока что его одолевали думы и заботы. Филипп вышел на широкий, мощенный каменными плитами двор, окруженный службами, жилищами рабов, амбарами и кладовыми. Слуги пробегали с какими-то припасами из кладовых во дворец. Посреди двора, растянувшись на солнце, спали собаки. Дворец стоял на самом высоком месте города, отсюда видна была вся Пелла. Узкие улицы, четко очертанные синевой тени, черепичные и камышовые крыши, залитые желтым светом горящего солнца, тихий, медленно текущий лудий, осененный деревьями. А вдали, за городской стеной, широкая равнина и горы, замыкающий горизонт. И на горных уступах лес, богатый, полный птиц и зверей лес. Лес поднимается по склонам, спускается в долины и ущелья. Леса так много и такой он могучий, что персам во время войны с Эладой приходилось прорубать просеки, чтобы войска могли перевалить через македонские горы. Ель, клёны, дубняк, широко... Кронные липы, орех, каштан, озаряющие долины факелами своих бело-розовых цветов. И, главное, сосна, высокая, ровная, медноствольная, с густой вершиной, глядящей в небо. Афины и многие другие государства покупают у него сосну для постройки кораблей. Пусть покупают. Филиппу нужны деньги». Деньги ему нужны, потому что ему нужно сильное, хорошо вооруженное войско. Македонии необходимо получить доступ к морю. По всему берегу Эвксинского понта расселились эллинские колонии. Они вцепились в этот берег, всюду выросли города Аполлония, Месембрия, Дионисополь и дальше по берегу Фракии до самых скифских земель. Деньги нужны Филиппу, потому что ему нужен также и флот. Он пробьет своими фалангами эту эллинскую прибрежную броню и выйдет к морю. По великому морскому пути пойдут его торговые суда, и длинные черные корабли станут мощной защитой у берегов Македонии. А кроме того, деньги нужны и на подкупы. Для Филиппа все средства хороши, лишь бы добиться успеха. Все крепости могут быть взяты не раз, — цинично усмехаясь, говорил Филипп, — в которые может ступить осел, нагруженный золотом. Но деньги будут. В недрах горы Пангей, которую он захватил, в ее окрестностях и по берегам реки Стремона, обильно залегают золотые и серебряные руды. Настолько обильно, что и землевладельцы своей деревянной сахой нередко выкопают целые куски золота. «Теперь я буду выпускать не только медные и серебряные деньги», пробормотал Филипп, пряча в усах торжествующую усмешку, «Но и золотые, золотые филиппики. Вот так будут называться мои деньги». «Что-то скажет на это Афины? Варвар?» Филипп скрипнул зубами. «Варвар». «Так не говорят слух, но так думают». Посмотрим, как-то назовут они Филиппа, когда он недобром так силой вступит на Афинскую землю и продиктует им свою волю. И для этого опять-таки нужно войско, еще более могучее, чем теперь, еще крепче вооруженное, еще лучше обученное. Не просто войско, а войско завоевателя, не знающие ни снисхождения, ни пощады. Но хватит забот... Столы накрыты, гости собрались. Музыкантов сюда, певцов, плесунов, актеров! Переливчатые трели флейт, звонкий фар, Нистовые пьяные голоса, хохот, выкрики до утра Сотрясали стены Мегарона. Лишь на рассвете разбрелись по своим домам царские терры, А кто не мог уйти, уснул здесь же за столом. Были и такие... Что свалились на каменный пол, приняв за восточный ковер цветную красно-синюю мозаику около очага.